Альтман замолчал, потом прежним, унылым голосом спросил. «С какими иностранными подданными вы встречаетесь?» «Наконец!» — подбирается к Вике, ясно. Вадим изобразил на лице недоумение. «Я лично с иностранными подданными не встречаюсь». Альтман опять посмотрел ему прямо в глаза. И Вадим снова похолодел от этого палаческого прищура, В жизни не видели ни одного иностранца. Почему же? Видел, конечно. Где? Иностранцы бывают в доме моего отца. Мой отец — профессор медицины, очень крупная величина, знаете, мировое имя. И, конечно, его посещают иностранные ученые, официально, сведомо, руководящих инстанций. Я не медик, не участвовал в их беседах. Кстати, на их беседах всегда присутствовали официальные лица — Но я помню некоторые имена. Несколько лет назад отца посетил профессор Берлинского университета Крамер. Другой профессор, э, Рассалини, так кажется. Профессор Колумбийского университета, не помню его фамилию. Его называли Сэм Вениаминович. Альтман что-то записал на бумажке. Неужели фамилии этих профессоров? Странно. О них можно прочитать в газетах. Упомянул Вадим и профессора Игумнова, и Анатолия Васильевича Луначарского, приходивших в их дом с иностранцами. Назвал одного польского профессора, он приходил с Глинским, известным партийным работником, другом и соратником Владимира Ильича Ленина. Назвал еще несколько имен и замолчал. Молчал некоторое время и Альтман. Затем спросил «Ну и о чем вы разговаривали с этими иностранцами?» Я лично ни о чем. это были знакомые отца. «А вы сидели за столом?» «Иногда сидел». «Ну и что?» «Я не понимаю». «Я спрашиваю, ну и что? Что вы делали за столом, говорили?» «Нет». «О чем мне было с ними говорить?» «Это люди науки». «Ах, значит, не говорили. Только пили и ели. А уши что?» «Заткнули ватой?» «Пили, ели и слушали их разговоры. О чем они говорили?» На разные темы. Главным образом о медицине. И с дирижером тоже о медицине. И тут Вадим произнес фразу, которая показалась ему очень удачной и даже несколько взбодрила его. «Да, он советовался с моим отцом по поводу своих болезней». Альтман взял в руки листок и, путаясь в ударениях, прочитал названные Вадимом фамилии. «Это все?» В его монотонном голосе звучала уверенность, что это не все. Как будто все. Подумайте. И опять в его голосе прозвучало ожидание того, что Вадим назовет то единственное имя, ради которого он и вызвал его суда. Ясно. Имеет в виду Шарля, муженька Вики, этого Виконта, черт бы его побрал. Он бывал у Вики, но Вадим его почти не видел. Сухо поздоровался когда Вика представила Шарли ему и отцу. Но ужинать с ними не остался, ушел, сославшись на срочное заседание. Так что Вика ввела Шарля в их семью не только без его ведома, но и без его участия. И все дело, конечно, в Шарле. И только в Шарле. И надо его назвать, самому назвать, свободно, спокойно, а не вынужденно. «Ну, — сказал Вадим, — есть еще муж моей сестры». Они живут в Париже, но никаких связей с ними я не поддерживаю. «Это все? снова переспросил Альтман. «Да, все, что я могу припомнить». Альтман придвинул к себе бланки и начал писать ровным писарским почерком, заглядывая в листок бумаги, который заполнил фамилиями и именами, названными Вадимом. Вадим наблюдал за тем, как он пишет. «Медленная, спокойная работа» который уже ничто не может остановить. И эта неотвратимость подавляла Вадима. Кончив писать, Альтман протянул ему протокол. «Прочитайте и подпишите». И с прежней ненавистью возрился на него, будто решал, что лучше — повесить Вадима или отрубить ему голову. И, холодея от страха под этим взглядом, Вадим прочитал протокол. Две страницы текста — Без абзацев и отступлений Заключали в себе ответ на вопрос «С какими иностранными подданными вы встречались?» «Где? Когда? При ком?» Названные Вадимом имена, фамилии были записаны правильно Но их оказалось очень много, этих имен И русских, и иностранных Иностранные имена принадлежали тем, кто приходил к ним на Арбат Русские тем, кто их приводил А сама картина выглядела нелепой, неправдоподобной. Получалось, что их дом то и дело посещают иностранцы, а Вадим только и занимается разговорами с ними. К тому же все начиналось с Вики, с того, что она замужем за французом, таким-то и таким-то. Выходило, что именно поэтому иностранцы бывают в их доме. Но внешне все записанное соответствовало показаниям Вадима. Возразить нечего, да и страшно возражать. Его угнетал, подавлял этот палаческий прищур, неумолимость монотонного голоса, неожиданные вспышки гнева и ненависти. Вадим подписал обе страницы протокола. Альтман положил его в папку. А вызове суда и о ваших показаниях никто не должен знать». «Конечно», — поспешно ответил Вадим. «Он готов был согласиться со всем, лишь бы поскорее выйти отсюда». Вы никому ничего не должны рассказывать. Иначе вас ждут большие неприятности. Ну что вы? Считайте себя официально предупрежденным. Понятно. Альтман поднял голову, опять злобно прищурился. А к вашим контрреволюционным разговорам мы еще вернемся. Поговорим об этом подробнее. Я вам позвоню».